В бушах Эдди загремел мертвый голос Джека Андалини. «Тысяча миров, Эдди, десять тысяч, и ихний поезд катит через все до единого, если сумеешь его завести. А сумеешь, так это только цветочки, ягодки будут впереди, ихнюю агрегатину так просто не вырубишь. Она, сволочь, еще та, ее так просто не выключишь». Голос Джека сделался механическим, монотонным. — Замудохаешься выключать, Эдди, мальчик мой, зря не веришь, это ихняя сволочь. Находится в фазе выключения, выключение будет полностью завершено в течение одного часа шести минут. Во сне Эдди вскинул руки, загораживая глаза. Двадцать и проснулся. Он сидел, вытянувшись в струнку у потухшего костра и смотрел на мир сквозь растопыренные пальцы, а голос продолжал раскать вещать. ревущий в мегафон, голос бездушного командира группы спецназа. Опасности нет, повторяю, опасности нет. Пять субъядерных ячеек отключены. Две субъядерные ячейки в настоящий момент проходят фазу выключения. Одна субъядерная ячейка работает на 2% мощности. Ценности ячейки не представляют о местонахождении сообщить в Nord Central Positronics LTD. Звонить 1944. Кодовое наименование данного устройства Шардик. Обещано вознаграждение. Повторяю. Обещано вознаграждение. Голос смолк. Эдди увидел Роланда, который стоял на краю поляны, держа на сгибе руки, Сюзанну. Они неотрывно смотрели туда, откуда несся голос, и когда записанное на пленку объявление началось сначала, Эдди, наконец, оказался в силах встряхнуться и отогнать бросающие в дрожь от голоски приснившегося ему кошмара. Он встал и присоединился к Роланду с Сюзанной, с интересом раздумывая, сколько же веков минуло с той поры, как было записано это объявление, запрограммированное таким образом, чтобы вещание начиналось лишь в случае полной поломки системы. Идет выключение устройства. Выключение. Полностью завершится в течение одного часа пяти минут. Опасности нет. Повторяю. Эдди тронул Сузанну за руку, и молодая женщина оглянулась. «Сколько это уже продолжается?» «Минут пятнадцать. Ты спал, как уби- Она осеклась. «Эдди, ты ужасно выглядишь. Тебе нехорошо?» «Да нет. Приснился плохой сон, вот и все». Роланд внимательно присматривался к нему. Эдди почувствовал себя неуютно. — Порой в снах бывает заключена правда, Эдди. Что тебе приснилось? Эдди на миг задумался, потом тряхнул головой. — Не помню. — Знаешь, я в этом сомневаюсь. Эдди пожал плечами и одарил Роланда бледной улыбкой. «Да ради бога, сомневайся, сколько влезет ты-то, как нынче утречком, Роланд!» Так же отрубил Роланд, продолжая выцветшими голубыми глазами, заучивать лицо Эдди наизусть. «Хватит вам!» — вмешалась Сюзанна. В ее оживленном голосе Эдди уловил нотку скрытой нервозности. «Перестаньте! Как будто мне больше делать нечего, только смотреть, как вы тут выплясываете, пиная друг дружку в лодыжки». Точно пора огольцов, играющих в наступалочки. Особенно сегодня, когда этот медведь силится переорать весь свет. Стрелок кивнул, тем не менее, не спуская глаз с Эдди. — Ладно. — Но ты уверен, что ничего не хочешь мне рассказать, Эдди? Тут Эдди и в самом деле задумался. А не рассказать ли о том, что он видел в огне, о том, что он видел во сне? и решил молчать, возможно, единственное из-за воспоминания о розе в костре и о розах, которые в таком сказочном изобилии покрывали приснившееся ему поле. Он знал, что не сумеет рассказать о них так, как их видели его глаза, и принимало сердце, что лишь опошлит их. Кроме того, по крайней мере, в эту минуту ему хотелось все обдумать в одиночестве. «Так помни же», — вновь велел он себе, — Вот только внутренний голос Эдди мало походил на его собственный. Он был как будто бы ниже, гуще. Голос человека старше Эдди, голос незнакомца. Помни розу и форму ключа. — Непременно, — пробормотал он. — Что непременно? — спросил Роланд. — Расскажу, — ответил Эдди. — Если стрясется что-нибудь, ну, действительно важное, я все расскажу. Тебе, вам обоим. Но сейчас все тихо, поэтому, дружище Шейн, если мы куда-нибудь собираемся, пока поконим. Шейн? Кто такой этот Шейн? Это я расскажу тебе тоже как-нибудь другой раз. А сейчас Айда. Уложив скарб, перенесенный из старого лагеря, они пустились в обратный путь. Сюзанна снова катила в инвалидном кресле, но почему-то казалось, что ехать в нем ей предстоит недолго. 21. Однажды, еще до того, как Эдди излишне пристрастился к героину и стал мало интересоваться прочим, он с парой приятелей ездил в Нью-Джерси на концерт послушать в Медоулендс две группы, играющие спид-метал. Антракс и Мегадет. Сейчас ему казалось, что Антракс тогда грохотал чуть громче повторяющихся объявлений, которые разносились от поверженного медведя. Однако стопроцентной уверенности в этом у него не было. Когда до поляны оставалось еще полмили, Роланд остановил свой маленький отряд и оторвал от старой рубахи шесть лоскутков. Заткнув ими уши, они двинулись дальше, но даже полотно не могло заглушить несмолкающие трубные звуки. «Идет выключение устройства!» Оглушительно проявил медведь, когда путники вновь вступили на поляну. Он лежал на прежнем месте, у подножия дерева, на котором спасался Эдди. Поверженный колосс, расставивший согнутые в коленях ноги, точно умершая родами мохнатая великанша. «Выключение полностью завершится через сорок семь минут. Опасности нет». — Нет, есть, — подумал Эдди, подбирая раскиданные шкуры, те, что медведь не порвал в клочья при нападении или когда метался в предсмертных муках. — Вагон и маленькая тележка для моих, бля, ушей. Он поднял портупею и молча передал ее Роланду. Неподалеку лежала деревяшка, над которой он тогда трудился. Эдди схватил ее и сунул в карман на спинке инвалидного кресла Сюзанны. Стрелок тем временем, не спеша, застегивал Натальи широкий кожаный ремень и подтягивал кожаные шнуры завязки. В фазе выключения работает одна субъядерная ячейка, потребляемая мощность 1%. Ячейки... Сюзанна ехала следом за Эдди, держа на коленях собственноручно сшитую сумку-кошелку. Туда она запихивала шкуры, которые подавал ей Эдди. Когда все шкуры исчезли в сумке, Роланд хлопнул Эдди по плечу и протянул юноше котомку. Содержимое котомки составляло главным образом оленина, обильно пересыпанная солью, из природного лизунца, обнаруженного Роландом тремя милями выше, по течению ручейка. Такой же дорожный мешок уже был вздет на плечо самого стрелка. Другое плечо Роланда оттягивал кошель, пополненный и вновь разбухший, от всякой всячины. Неподалеку на дереве висела похожая на парашютную подвеску странная самодельная сбруя с сиденьем из простеганной оленьей шкуры. Роланд сдернул ее с ветки и подверг краткому осмотру, после чего повесил себе на спину, завязав по стромки узлами под грудью. Сюзанна при этом состроила кислую мину, и это не ускользнуло от внимания Роланда. Он не сделал попытки заговорить, Так близко от медведя его бы не услышали, даже вопи он во всю глотку. Но сочувственно пожал плечами и развел руками. «Ты же знаешь, что она нам понадобится».